Основные принципы ухода за Дархами. Страница 366. Легенда о саркофаге. Страница 372. Мефодий тревожно оглянулся. После страшных снов любое упоминание слова «саркофаг» бросало его в холодный пот. После непродолжительной борьбы с самим собой он попытался открыть 372-ю страницу, чтобы узнать что-то об интересующем его саркофаге. Но книга неожиданно заортачилась. Доступ к запрашиваемым сведениям ограничен. Для получения доступа коснитесь личным Дархом переплета книги. «Дарх? Он в починке!» — неуклюже соврал Мефодий. «Должно быть, книга умела понимать речь, потому что уже в следующее мгновение она гневно захлопнулась, едва не прищемив Мефодию пальцы, а на обложке вспыхнули буквы. Без личного Дарха вы можете подключиться к каналу потустороннего тьмовещания кроме платных каналов 600 по 669, связаться с канцелярией Мрака и лично с главой канцелярии Горбуном Лигувом, получить бесплатную справку старшего призрака в городском крематории. Некоторое время Мефодий определялся со своими желаниями, после чего пришел к выводу, что связываться с канцелярией, ровно как и получать бесплатную справку в крематории, его пока не тянет. А вот подключиться к каналу подостороннего тьма вещания было бы любопытно. Он протянул руку и провел пальцем по строке. Книга распахнулась где-то на середине, продемонстрировав ровные ряды синусов и косинусов. Мефодий понял, что случайно сбился на лопуходное зрение и, дождавшись, пока взгляд вновь затуманится, моргнул. Тотчас синусы и косинусы расползлись, как испуганные тараканы. Мефодий увидел темные складки шторы, напротив которой сидел суровый мужчина с землистым лицом, и отвисшими губами. В волосах у него налипли трава и глина. Его тяжелые бычьи веки были опущены. Голос звучал низко, хрипло и страшно. Точно горло было забито землей. В эфире Веня Вий и его ежедневная аналитическая программа Трупный глаз. Обчин. Земля связки забила. Простите, эта неделя ознаменовалась для Стражей Света серией неудач. Анонсы программы. Ночное нападение на Стража Света, перевозившего в Эдемский сад Эйдесы, некогда отвоеванные у Стражей мрак. Страж Света тяжело ранен в честном бою. Тремя кинжалами в спину. Горбун Легул добавляет в свой дар семь новых Эйдосов. Отряд Стражей Света, посланный на перехват, опоздал. Легул скрылся во мраке. Другие новости. Похищение артефакта Света, знаменитого мраморного рога Минотавра. В похищении подозревается некая Дафна, помощница младшего стража, исчезнувшая из Эдемского сада той же ночью. Ничего себе кадры пошли, а? Сплошная дегенерация деградантов. То есть дегидратация дегенерантов. В общем, надеюсь, вы поняли, что я хотел сказать потому что я сам этого не понял. И, наконец, сенсация. Брутальный мальчик Мефодий Буслаев с нами. Он будет проходить обучение в одной из резиденций мрака на территории лопуходного мира. Мечник Арей, недавно вернувшийся из ссылки, и его воспитанница Улита, отказались сообщить нам какие-либо дополнительные сведения об Услаеве, его первых успехах и неуспехах. Более того, Арей пригрозил отрезать нос нашему специальному корреспонденту в Балбала. Если бы это произошло, это был бы уже третий случай покушения на нос нашего корреспондента в данном календарном году. Веня Вий загадочно улыбнулся испачканными землей зубами. И, наконец, десерт. В конце программы к многочисленным просьбам зрителей мне поднимут веки. Очень надеюсь, что Грязиана Препятская, наглая ведущая с Лысой горы, будет в этот момент у экрана. Я не потерплю никакой конкуренции в эфире ровно как и ее бойких плагиаторских передач. Теперь об этих и других событиях более подробно. Рассмотрим их, так сказать, в микроскоп нашего телескопа. Вместо обещанных подробностей Вий внезапно замолчал, опустил голову и стал похрапывать. Он явно был не из тех ведущих, что Таратория выстреливают слова, точно полята разом из двух автоматов, Пауза затягивалась до неприличия. минута через две из-за шторы появилась цыганистая ведьмочка в короткой юбочке и, очаровательно улыбаясь зрителям, растолкала Вия. — Прошу прощения, небольшая техническая пауза, — сказал Вий хрипло. — Крошка Дафна, прежде прославившаяся рядом дебошей в Эдемском саду, а также темными перьями на крыльях, Докатилась до того, что украла мраморный рок Минотавра. Напоминаю, что данный артефакт обладает уникальным действием. Любое существо, которому прикоснется рог, на полгода превращается в ледяную глыбу. Не спасает никакая магическая защита, включая глобальные заговоры, и тотальные запуки. Упомянутая магия не распространяется на очередного владельца рога. До сих пор непонятно, каким образом Дав сумела похитить рог, хранившийся на третьем небе, имея доступ лишь на первое. Не исключено, что она применила редкую магию растождествления или обмена сущностями. Мрак с интересом следит за дальнейшим развитием событий. В свою очередь, я обязуюсь держать вас в курсе всего этого художественного бреда. Ви зевнул, продемонстрировав зрителям сточенные желтые зубы. А теперь обещанный десерт. Ассистенты! «Поднимите мне веки! Музыку!» — приказал он. Шторы раздвинулись. Две молоденькие ведьмочки с повязками на глазах потянулись к векам Вия. Загрохотал оркестр сукобов, славившийся на весь потусторонний мир своей музыкальностью и гуманитарными дарованиями. Изображение поплыло куда-то в бок дважды дрогнуло и погасло. В последний миг в кадре мелькнули кривоватые ноги Вия. Музыка затихла, прервавшись в разброд. Точно сукобов выкосили плотным пулеметным огнем. Мефодий догадался, что оператор потустороннего тьмовещания, первым увидевший глаза Вия, решился чувств и, грохнувшись вместе с камерой, спас жизнь тысячам зрителей. Тем же, кто был в студии, повезло гораздо меньше. Мефодий захлопнул книжку. Он ощутил, что впечатлений на сегодня с него достаточно. «Стражи света! Стражи тьмы!» «Дархи! Эйдосы! И куда я попал?» — пробурчал он. Мефодий потушил свет и скользнул под одеяло. Вавва Скунса еще не вернулся, хотя было уже где-то около 11. «Ничего себе режимчик! Пусть только этот гад попытается включить свет, когда вернется!» — подумал Мефодий, засыпая. Он надеялся, что сегодня ему не приснится саркофаг. Впрочем, после симпатяги Вия с его могильным юмором, Удивить его будет куда как сложнее. Пробуждение Мефодия было не Кто-то вылил ему на голову стакан ледяной воды. Он сдернул одеяло и рывком сел. Одновременно вспыхнул свет. В комнате, кроме него, было еще пятеро. У каждого на голове бумажный пакет с прорезями для глаз. Все в длинных белых плащах, явно бывших когда-то простыней. На одном из плащей сохранилась печать школы. Каждый держал горящую свечу. «Стань, ничтожный! Глава ордена желтого черепа желает тебя видеть!» Прогремел голос. Мефодий был уверен, что слышит его впервые. Это точно был не Скунсо и не Паша Сушкин. «Купите себе билет крематорий, крематорий", Огрызнулся Мефодий. Шутка не была оценена. Его бесцеремонно схватили и потащили по коридору. Мефодий сопротивлялся как мог. Одному он неплохо влепил кулаком прямо в центр бумажного пакета, надетого на голову. Другого удачно пнул босой ногой в живот. Но на этом его физкультурные успехи закончились. Мудрый закон природы гласит, что когда один дерется с пятерыми, справедливость чаще всего отдыхает. Мефодий сам не понимал, почему он не звал на помощь. Должно быть, считал это ниже своего достоинства.